и недоброжелателей. В период чисток это было скверное сочетание. Агранов установил, что Каталынов и другие местные комсомольские руководители встречались и вели дискуссии в 34 году. Предметом дискуссий была история ленинградского комсомола, задуманная местным институтом истории партии. Собрания были вполне открытыми, проводились под контролем партии. На них присутствовал и Николаев. А Гранов превратил все это в заговор. Были арестованы еще девять человек, присутствовавших тогда на обсуждениях, в том числе еще один бывший член ЦК Комсомола Румянцев, Уже 6 декабря 34 года эти люди, или, по крайней мере, часть из них находились под арестом. К ним были применены жесткие методы допроса. Несмотря на это, большинство молодых оппозиционеров отказались капитулировать. Сам метод подобного обращения с членами партии был тогда нов. И у подследственных Не было еще того чувства безнадежности, которое позднее в таких же обстоятельствах играло решающую роль. Наоборот, все происходившее оказалось им опасным и ужасающим безумием следователей, которые вот-вот прекратят. Тем не менее, к 12-13 декабря Агранов имел одно или два готовых признания. И этого было достаточно, чтобы связать бывших оппозиционно настроенных комсомольцев Ленинграда с Каменевым и Зиновьевым, которые раз или два встречались с их бывшими сторонниками при самых невинных обстоятельствах. В докладе Агранова Сталину дело было представлено так, что Каменев и Зиновьев отошли от их многочисленных обещаний политически разоружиться. И что существовал некий заговор. Когда доклад этот был представлен в Политбюро, где обсуждение прошло в очень напряженном настроении, большинство все еще держалось либерального курса Ленины Кирова. Сталин охотно принял этот курс, но добавил, что требуется одно изменение. Поскольку оппозиция, дескать, не разоружилась, партия в порядке самозащиты должна предпринять проверку всех бывших троцкистов и зиновьевцев. С некоторыми колебаниями Политбюро согласилось. А что касается самого убийства, то заниматься им предоставили следственным органам. Еще в первой половине месяца были арестованы Евдокимов, бывший секретарь ЦК партии, и Бакаев, состоявший руководителем Ленинградского НКВД при Зиновьеве. После этого Зиновьев составил письмо к Ягоде с выражением беспокойства по поводу арестов Евдокимова и Бакаева. Зиновьев просил вызвать его, чтобы установить что он ни в какой степени не причастен к убийству. Однако Каменев отговорил Зиновьева от отправки этого письма. 16 декабря начальник оперативного отдела НКВД Паукер и личный помощник Ягоды Буланов арестовали Каменева. Одновременно начальник секретного политического отдела Молчанов и заместитель начальника оперативного отдела Волович схватили Зиновьева. Все четыре сотрудника НКВД Паукер, Буланов, Молчанов и Волович были впоследствии расстреляны как заговорщики. Паукер и Волович были, кроме того, объявлены немецкими шпионами. Есть общая деталь в этих двух арестах, свидетельствующая о том, что старые большевики, даже оппозиционно настроенные,